пещере тоннели расходятся в разные стороны, подобно лабиринтам пещер серединных этажей. Словно созданные из серого камня пещеры вырезаны повторно в тёмно-синих кристаллах. Мы остановились перед тоннелями, чтобы немного отдохнуть и обсудить, как мы будем сражаться. Собрание вела Лили. Чтобы доказать гильдии, что мы завершили миссию, нам нужно принести определённую добычу. 10 стальных раковин синих крабов, а также три плавника морских змеев или 30 к л а к о в р ы б н а л е т ч а ц Из добычи с редких монстров подойдёт один тайный кристалл Карбункула. Из ресурсов нам понадобятся тысячи кусочков лазурного камня. И Лили сбросила свой тяжёлый на вид рюкзак и достала из кармана бумажку с записями. Поскольку мы находимся в с в я з а н н ы е с водой части подземелья, от нас требуется множество предметов, связанных с водой. В первую очередь ищите монстров и ресурсы, которые я перечислила. Всё, что нам нужно, можно найти в этой области, и мы уже достигли цели нашего путешествия нижних этажей, Поэтому я не вижу нужды спускаться на 26-й этаж. То есть вы предлагаете заняться исследованием только 25-го этажа? спросила Микота. Лили в ответ кивнула. Да, мы впервые здесь оказались. У нас 6 дней на п р о в е д е н и и экспедиции, поэтому Лили кажется, что будет лучше использовать вчерашнее место для лагеря и перемещаться между ним и этим этажом. Вельфа остальные согласились с её предложением. У меня также не было возражений. ежедневное возвращение на 24ый этаж в лагере спуск обратно помогут нам адаптироваться к обстановке нижних этажей как любит говорить эй на а в а н т ю р и с т а м не следует увлекаться авантюрами нужно принять этот е ё совет для экспедиции хоть это и будет означь а т такое в чем нам будет неудобно я говорила до того как мы отправились но нас у ч ё т встреча со множеством монстров обитающих в воде эта просьба может показаться вам странной но не приближайтесь к берегам пожалуйста мы заранее подготовиливод правил для нижних этажей И сейчас Лили напоминала о нём каждому из нас. «Ну и, наконец, я должна убедиться, все одели одежду из ткани унден, которую я передала вам этим утром!» Она осмотрела новую одежду, которую мы надели. Мне достались под доспешник и штаны, вельфу, кимоно. Микото и Оука носили боевые одежды в стиле Дальнего Востока, Хорухимы, о д е я н и е храмовой жрицы. Всё это было сделано из тонкого светло-голубого материала, официально называемого тканью защиты духов. Она водонепроницаема, в отличие от саламандровой ткани, в к о т о р о й мы одели, с ь чтобы покорить т р и н а а д ц т ы й этаж. Та ткань была связана с духами огня, а эта с духами воды. Мы вряд ли смогли бы выжить в водной столице без подобной экипировки. Важнее всего в и н д и н о в о й ткани то, что её защитные свойства лучше всего работают под водой. Она снижает сопротивление давления воды, улучшая подвижность, то есть она поможет нам плавать быстрее. «Я слышал, что для связанных с водой заданий одежда из зондиновой ткани самая важная вещь. Раз семья Гести вела эту экспедицию, мы заказали боевые одежды из зондиновой ткани в особой лавке в Вавилонской башне не только для членов нашей семьи, но и для Дафны, Оуки и всех, кто принимает участие. с т о и л о она недёшево, но, к счастью, у нас оказалось достаточно средств, чтобы покрыть стоимость, только Айша воспользовалась своей экипировкой». Пока мы одеты в одежду из з о н д е н о в о й ткани, опасность от падения в воду значительно уменьшается. «А ты сама не в е д и ш ь яркие синие цвета, Лил? Конечно, мы в неё одеты!» Заявил Вельф. Наверное, из-за его враждебности ко всему, что связано с духами, в его ответе слышались нотки недовольства. «Разве не сказала, что хочу убедиться? Мы потратили на защитную одежду для всех целое состояние. Так что я надеюсь, что вы будете её использовать и покроете все убытки, которые мы понесли. А если не покроете...» «Лили жуткая!» — взвизгнула Кассандра, окаменевшая от грозного вида девушки-полурослика. Она была одета в платье изундиновой ткани. «Между прочим, мы планируем поделить всю полученную в экспедицию добычу между семьями участниками, в зависимости от того, сколько людей они предоставили». «Госпожа Айша, я что-нибудь забыла?» — спросила Лили, предоставляя время высказаться самому опытному члену нашей экспедиции. «Дай подумать». Амазонка зашелестела голубыми одеждами и посмотрела на лица членов семьи Гести. Этот этаж известен не только тем, что на нём вводится множество водных монстров, но и множеством человекоподобных монстров. Наверное, она имеет в виду сирен, гарпий, русалок и ламий. Эйна тоже упоминала об этом во время занятий. «Это может поначалу вас смутить, но не мешкайте. Если будете стоять р а з и н а в рты и думать, не заговорит ли сейчас монстр, а он вас убьёт». Несомненно, эти слова были сказаны для членов семьи Гести, и Айша знала о ксеносах и строго предупредила нас заранее, чтобы мы не колебались ни при каких обстоятельствах. Вельф, Лили, Микота, Харухима и Яки внули, ничего не сказав вслух. «Ещё не отворачивайтесь, даже если вам попадётся на рядкостью родливый противник. в с я перерыв окончен. На нас напали!» Закончив свою речь шуткой, Айша выхватила воткнутый в землю п а д а л у д и в л ё н н ы й её последней фразой, Вельф повернул голову и увидел орду похожих на крабов-монстров с синими стальными панцирями, выходившую из дальнего угла пещеры. «Не тушуетесь только потому, что это первый бой на нижних этажах. Деритесь как обычно!» Совершенно безразлично бросив свой совет, Айша заняла позицию в конце строя, намекая нам переходить в атаку. Авангард двинулся в первую битву на нижних этажах. Бой с синими крабами кончился без происшествий. У попадающих в категорию металлических монстров крабов развита правая и левая клешня. Это зависит от самого монстра. Хоть их крушащие атаки опасны, е даже в а н т ю р и с т ы второго уровня вроде Вельфа, работая вместе, разбирались с ними довольно легко благодаря данному Айши-совету оставаться спокойными. Их стальные панцири прочнее х и т и н о смертельных ос, но, похоже, закреплены непрочно, потому что м и к о т ы и Дафна снимали их п а р ы ловких движений. Удивительнее всего было то, что монстры наступали прямо, а не как обычные крабы, передвигаясь боком. Лично я сразу убедился, что Хакуген способен рассечь стальные панцири, и у в е р е н разобрался со своей порцией врагов. «У нас два панциря синих крабов, а ведь это только начало!» Все улыбнулись, взглянув на Лили, настроение которой явно улучшилось после нахождения нескольких нужных предметов. Мы вошли в кристальную пещеру. Наши позиции в построении не изменились с нижних этажей. Для большей безопасности я ввел группу из-за своего четвёртого уровня, Айша, разумеется, осталась в хвосте построения. Мы шли по широкому пятиметровому коридору. Лили вела нас, используя карту этажа, и не давала сойти с главной дороги. «Кажется, к звукам водопада добавило что-то ещё», — шепнула Харухима, н а в о с т р е ф л и с ь и ушки. «Да, я тоже слышу шум воды», — добавила Дафна. Грохот великих водопадов разносился по кристальному лабиринту, порождая шум, похожий на плеск далёких волн. Но девушки перешёптывались о чём-то другом, новом звуке, появившемся в проходе. «Ручей!» — как и сказала Чигуса. Рядом с дорогой, по которой мы шли, появился ручей. Постепенно с ним соединялось всё больше небольших ручейков, и он разлился до размеров реки. Вода в ней казалась какой-то фантастической, поверхность была насыщенного синего цвета, будто бы отражая цвет кристаллов. Такие же ручьи проходят по всему лабиринту, но главный путь этажа проходит только по суше. Не беспокойтесь, плавать не придётся, сказала Айша, когда мы остановились полюбоваться водой. Мы снова отправились в путь». «Было похоже, что мы шагаем по берегу реки, а не по дороге, потому что вода текла по левую руку от нас. Ручей был шириной примерно с наш путь и казался довольно глубоким, вода в н е м текла с огромной скоростью. Если кто-нибудь из нас поскользнётся и свалится в него, проблем не оберёшься». «А что, если мы упадём в поток?» — спросила Кассандра, её глаза округлились от страха. «Выбирайтесь на землю как можно быстрее. В момент падения вас ничто не убьёт, а вот после него обязательно». «Ха!» «Монстры замучат вас до смерти. Вода — это их среда обитания, поэтому вам придётся туго. Буду честна, пока вы не привыкнете к подводным битвам, ондиновая ткань п о г о д а не сделает». Глаза Кассандры р а с п а х и в а л и шире с каждым словом Майши. и п о с т ь меня и ч е т в е р т ы й уровень. Мне придётся чертовски туго, если придётся драться в воде». Закалённая битвами Амазонка пожила плечами. «Если упадёт кто-то из вас, вам конец. Помните об этом». Обитающие в воде монстры под водой показывают весь свой потенциал. Привыкшие к наземным битвам авантюристы, совсем наоборот, теряются в сражениях под водой. Слушая амазонку, наша группа постепенно начинала бояться воды. Я слышал, что для с р а ж е н и я с монстрами в воде авантюристы должны развивать особые способности, которые улучшаются только в подводных битвах. У тех, кто такие способности не развивал, нет ни единого шанса на победу. Если упаду в этот ручей, и придётся нелегко. Об этом нельзя забывать. «Айша, все эти ручьи ведут к великим водопадам, правильно?» Спросил я, вглядываясь проносящийся с огромной скоростью поток воды. «Правильно. Некоторые из потоков несколько раз меняют направление течения, а ещё в них встречаются ловушки, вроде гейзеров, бьющих от пола до потолка». Эйна объяснила мне, что эти реки и ручьи впадают в великие водопады, сходясь к центру этажа, то есть если упасть в один из них, в итоге окажешься в падающей каскадом воде и полетишь вниз. Вдобавок, как сказала Айша, большинство ловушек на этих этажах как-то с в я з а н о с водой. В какую сторону ни глянь, наткнёшься на ручей. Наверное, поэтому этот этаж называется первым водным в подземелье. «А, и ещё. Всегда будьте наготове, когда ходите рядом с водой!» Невозмутимо добавила Айша. «Ха?» – удивилась Харухима, наклонив голову. Со стороны ручья раздался мощный всплеск. Огромная рыбина в 160 сантиметров длиной вырвалась из водной поверхности, взмыв воздух. «Этот тип монстров называется рыбоналётчик», — Хорохима у д и в л е н н о закричала, когда огромный монстр полетел прямо на нас, обнажив острые клыки и окатив нас каплями воды. А «Видите? А Вот что случается, если расслабиться». «Ха!» Прежде чем рыба нанесла удар, п о д а о и Катана остановили клыки и рассекли её на части. Айша непоколебимо улыбнулась, а Микото пробил холодный пот, когда она прикрыла х о р у х и м у собственным телом. Все, кто был в центре построения, были поражены не меньше, чем х о р у х и м а Мы с Вельфом и Оукой, шедшие спереди, удивлённо уставились на поднявшуюся с нашими спинами шумиху. м «Монстры всегда наблюдают за вами из-под воды. Хорошенько это запомните. Отлично отреагировала Вечная Тень. Похоже, могу не беспокоиться о защите бесполезной лисички». «Это было так неожиданно. Я рефлекторно». «К тому же, раз б е л с а н идёт впереди, защищать Харухима сама моя задача!» Лили, мозг нашей группы и чердейка Харухимы – одновременно самые важные и самые уязвимые члены группы. Микота это понимала и решила во что бы то ни стало защищать их от любого вреда. Потому её нервы были напряжены больше обычного. Ошеломлённая речью Микота Харухима заключила девушку в объятия, слёзы потекли из её глаз. почему-то п а р у людей захлопала в ладоши на к а ж у щ и е с я даже романтичным проявления отношений госпожи и её ниндзя. «Ам, не за что?» — сказала смутившаяся Микота, опуская голову. Может, завидовавшая такому проявлению крепкой связи Кассандра тихонько потянулась рукой к Дафне, но та холодно отбила тянущуюся к ней руку, вызвав у Кассандры удивлённый виск. «Получается, р ы б и н а из воды будут выпрыгивать, чтобы нас атаковать», — пробормотал Вельф, когда мы двинулись в путь снова. В его голосе не было энтузиазма. «Вот ведь засада!» Вторил ему Оука, будто готовясь к худшему. Хоть я и промолчал, но испытал такие же чувства. «Я слышал, что в отличие от синих крабов, способных обитать как в воде, так и на суше, рыбоналетчики нападают, выпрыгивая из воды или кристальных берегов рек. Мы заметили бы аномалии на поверхности, но монстров, находящихся под водой, почти невозможно отследить, и их кровожадность тоже почти неприметна. Получается, прямо сейчас за нами могут следить десятки врагов». Я бросил взгляд на поверхность воды. Едва различимая тёмная тень тут же ушла на глубину, будто подтверждая все мои опасения. Моим нервам придётся пройти серьёзную проверку, прежде чем я к подобному привыкну.